Глава тридцать девятая. Оливия. Джордан вернулся через пару часов и рассказал невероятные новости. Братство Тернера, оно же войско нашего поверженного канадского врага, теперь часть клана Фрейзеров. Муж попытался убедить, что эти нелюди не представляют для нас угрозы. Но как подумаю, что они могут хладнокровно убивать по приказу, дурно становится. Тернер перестал быть проблемой. Мне и моей семье ничего не угрожает впервые за тридцать лет. Гриншетер мой. Орден Белого Тиса очень скоро ответит за убийство твоих родных и покушение на тебя. Мы разворошим это осиное гнездо. Освободим всех, если там действительно кого-то держат против воли. И в Шотландии для тебя станет безопасно. Видишь, все идет по плану. Не о чем беспокоиться, родная. Нарочно пытается меня успокоить. А вдруг все не так, и у нас опять какие-то серьезные проблемы?» Джордан подхватывает меня на руки и опускается в любимое кресло. Усаживаюсь удобнее у него на коленях. Его горячая ладонь прижимается к моему животу, и я сразу же начинаю ощущать знакомые импульсы. «Ага, так и знала. Муж либо что-то не договаривает, либо врет вообще во всем. Что происходит за пределами ущелья?» «Спасибо, я достаточно успокоилась. Говори». Он шумно выдохнул. Я лечу послезавтра в Шотландию с твоим братом и Брианой. Ты остаешься здесь. Я здесь, без тебя? Да ни за что? Он выпрямился, посмотрел на меня пристально, как на неразумную шестилетку. Мне там нужна будет свобода действий. А этого не получится, будь ты рядом, потому что ты самое важное для меня всегда. Твое благополучие, безопасность. Я должен не за тебя бояться, а решать насущные задачи. «Это понятно?» «Это понятно. Неясно другое. Как он может сейчас даже мысль о новой разлуке допускать?» «Злюсь. Отталкиваю его руки и спрыгиваю на пол. Он не останавливает меня и даже вроде бы не шевелится. Остаток дня мы не разговариваем. Я молчу не потому, что хочу его помучить, а чтобы не поссориться по-настоящему. А он, видимо, ждет, пока я обдумаю и смирюсь». Понятно, если он решил уехать, значит, это действительно важно. И если сейчас не разобраться с Орденом, он так и будет источником все новых и новых бед для нас. Ночью сон снится, будто я в лесу. Замерзла, промокла, но отчаянно продираюсь сквозь бурелом. Такое уже было со мной, когда мы с девочками на свой страх и риск поехали в заповедник искать таинственное место из дневников Саманты. Заблудились, потеряли друг друга, перепугались жутко. Но стоило мне почувствовать пробуждающийся источник, и я, не разбирая дороги, ринулась чащу. Джордан каким-то чудом нашел меня и поймал. Помню, как отчаянно вырывалась. Источник притягивал, я, словно заведенная, рвалась к нему. Но моему суровому вождю все же удалось выволочь меня из леса, силком запихнуть в машину и увести подальше. Я тогда только в ущелье начала приходить в себя. И вот теперь похожие ощущения. Незримые нити, пронизывающие заповедник, будто кто-то натягивал. Таинственная сила подняла меня из постели и повлекла неведомо куда. Откуда-то я точно знаю, что мне нужно выбраться из этого ущелья. Она удерживает меня, сковывает. Так же, как этот мужчина. Он обхватывает, не пускает. Больше не могу оставаться здесь. Я должна быть сейчас далеко отсюда. Я рождена для этого. А он мешает. Он препятствие. Все чувства притупляются. Ничто уже не важно. Только этот зов. Упираюсь в широкую мужскую грудь. Под моей ладонью бьется сильное сердце. И чтобы освободиться, я должна его остановить. Собираю все силы, которые есть, и выпускаю наружу. Кончики пальцев будто пронзают сотни игл. В мое спутанное сознание проникают ослепительная вспышка и крик. Препятствий больше нет, и я свободна.